32 пригород луу северные грибные поля уровень локации не определен из-за проводимого в антруме континентального события вторжение мрака регенерация души 0,17 процентов в час внимание вы находитесь в боевой зоне «Негативные эффекты. Враг океана. Ползущий ужас. Заблокированы абиратом «Ну, поехали!» – мысленно хмыкнул я и направил Юлю в сторону ближайших домов. За нас Бьерном двинулись следом. Шон бежал рядом. Над фамильяром снова появился призрачный силуэт. Только на этот раз он был значительно больше. Под два с небольшим метров холки с мордой на уровне моей головы силуэт чудовища беззвучно бежал по дороге под аккомпанемент жуткого цоканья кладбищенской лошади. И казалось, все вокруг испуганно замерло в ожидании грядущих событий. Я не знаю, что нас ждет впереди и переживать вроде бы нечего. Но меня после пересечения границы локации не покидало тянущее ощущение развершейся пропасти. Как тогда, в первый раз в храме, на мостике с черной водой. Один шаг, одно неверное движение, и ничего уже не вернуть, а впереди неизвестность. Жуткий храм и огромный крылатый монстр». Возможно, сказывается напряжение последних часов. Еще эти предчувствия Заны. Если бы не они, я бы, наверное, так не морочился. Но ведь зачем-то же нам этот амулет выдали. Ради чего Шера и ее спутники ждали 5000 лет? Для чего родилась и умерла сама Зана? Как правило, такие знаковые предметы имеют одно единственное применение – Разнести к чертям статую возле храма? За прокаст убить лоз? Или, может быть, как-то снять висящий на городе щит? У меня ведь больше нет глобальных задач. Морд? Но эта шавка сдохнет за полминуты. Я вернулся. Посмотрел на замершая позади войска. Вздохнул и направил Юлю между домов. Скоро. Скоро я все узнаю. 6 часов... Не такой долгий срок. От домов тянуло с затхлым запахом гнили. Во дворах тут и там лежали кучи почерневших грибов. Повсюду сновали разжаревшие крысы. Эти твари всегда появляются вместе с бедой. И те, что стоят впереди, ничем от них не отличаются. Страна ослабла из-за глупости, интриг, предательства. И сюда сразу же хлынула всякая мерзость. Впрочем, мелкие грызуны мне безразличны, а той крысе, что стоит возле города, уже недолго осталось стоять. Быстро миновав рабочий поселок, мы выехали на открытую местность, направили коней по дороге в сторону города, и я на ходу попытался оценить диспозицию. Морт, как и в прошлый раз, стоит за толпой. Из такого огромного расстояния не разобрать, что он из себя представляет. Строй измененных растянулся на километр, и навскидку их около 20 тысяч. Эх, сюда бы дивизион градов подогнать и жахнуть сначала по ним, а потом по стене. Ведь если этот урод начнет прикрываться своими марионетками, то... «Да плевать на него пусть прикрывается. У меня есть шон с его чудовищным станом, и далеко эта тварь не уйдет. Измененные сами передохнут после смерти своего пастуха, но ну а со стеной как-нибудь разберемся. Когда до толпы впереди осталось километратора, я поднял левую руку, приказывая ребятам притормозить, и в этот момент началось. Стоящее впереди чудовище резко развернулось, перепрыгнуло через строй и, мягко приземлившись на кошачьи лапы, издало ужасающий рев. «Внимание! Посланник мрака призвал силу океана!» Резкий, вибрирующий звук ударил по ушам, прокатился по спине волной холодных мурашек и улетел в сторону замершего позади нас войска. Испуганно заржали за спиной лошади, грубо помянул темноту Бьерн, и в следующую секунду пространство перед Мортом рвануло десятком чудовищных разрывов. Грохнуло так, что я едва не оглох. Пол под ногами тряхнуло, брызнули во все стороны обломки камней и пещеру перед городом. Мгновенно заволокло пылью. Вместо градов прислали самоходные пушки. Мелькнула в голове отстраненная мысль, когда из висящего над полом облака в потолок ударили черные фонтаны грязи. «Крис, с лошади на землю, быстро!» Голосом Шеры истошно заорала за спиной разбойница. «Меч, меч в небо!» Понимая, что ситуация вышла из-под контроля и не видя причин спорить, я спрыгнул с лошади. сорвал с плеча меч и от неожиданности едва не уронил его на пол. фламберг всегда ощущавшийся не тяжелее теннисной ракетки сейчас вдруг превратился в натуральную рельсу и мне стоило определенных усилий удержать его над головой впереди тем временем творился форменный ад, похожий на то что происходило во время прорыва в вайдаре «Только это не тьма, и там мне не хотелось блевать при одном только взгляде». Двадцатиметровые фонтаны мерзкой субстанции били вертикально вверх, наполняя чернотой облако пыли. Обломки камней с треском разбивались о землю, брызжа осколками и сметая зазевавшихся измененных. Пол под ногами противно дрожал, ржали лошади, глухо ревел слева Шонн. Фамильер, походу, и сам не понимал, что творится прямо по курсу. «Держись, Крис! Я знаю, ты сможешь!» Разбойница появилась из-за спины, шатаясь, как зомби, и держа на вытянутой руке сорванный из груди амулет. Глаза девушки пылали багровым. Подаренный девайс горел ярким фиолетовым пламенем, с полохи которого, как намагниченные, тянулись к лезвию моего меча. Оружие в руках с каждой секундой становилось все тяжелее. И если это продлится еще хотя бы минуту... «Что? Что делать?» Перекрикивая грохот, заорал я. «Шера, мать твою, не молчи!» «Убей их, в темный! Убей их всех!» Эхом пронеслось у меня в голове. Тело Заны обмякло, и она медленно опустилась на пол. Амулет выпал из разжавшейся руки и взорвался тысячей фиолетовых огоньков. Секунду спустя над телом разбойницы поднялась фиолетовая проекция кровавой богини. Шера вскинула руку, и вокруг меня, по вершинам правильного пятиугольника, появились фигуры ушедших. «Боги синхронно указали на черное облако, и по полу от моих ног вытянулся фиолетовый конус какого-то жуткого ауе». Меч в руках задрожал, поясницу прострелила резкая боль. Область заклинания стала расти. «Держись, темный!» Раздался в голове незнакомый мужской голос, и от призрачных фигур к мечу потянулись фиолетовые канаты. Одновременно с этим из облака пыли впереди выступило 12 черных чудовищ. Сверкнув белыми прорезями глаз и безошибочно найдя меня взглядами, порождение мрака сорвались с места, и счет пошел на секунды. Мощь накапливаемого АОЕ зависит от вложенной маны, но здесь ману заменяет это фиолетовая дрянь, и если я опущу меч или он раздавит меня собственным весом, Все усилия Шеры окажутся напрасны. «Раньше времени атаковать нельзя. Если мне не хватит заряда, то не поможет ни Нежить, ни итон. Нам, эти твари, не по зубам. Океан перекинул сюда монстров со всех захваченных городов. И если не накрыть их одним ударом...» До чудовищ оставалось метров пятьсот. Перед глазами пылыхало багровым. В воздухе тянуло склепом и кровью. Руки тряслись под тяжестью фиолетового клинка. Колени выламывало от нестерпимого веса. «Держись, Крис!» Голосом бьерно проорал красный туман. И со стеклянным хрустом хлопнул меня по плечу латной перчаткой. Ваш показатель силы увеличен на 20%. 9, 8, 7. Давление на миг слабло но уже в следующую секунду проекции богов целиком втянулись в занесенный над головой меч. Багровый туман сменила непроглядная ночь, но я уже начал движение. Шаг 2 И резко бросить клинок в сторону приближающихся белых огней. Все. Надеюсь, этого хватит. Внимание, Дроу! Посланник темного пророка Дан-У в -у повержен. Мрак отступил и никогда не сгустится над столицей Антрумы и ее пригородами. Отныне и до конца континентального забытия «Вторжение мрака» дроу получают 60% увеличение физического и магического урона по всем порождениям мрака. Вытог темной энергии в накопитель снижен на 60%.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 Вами получен новый уровень. Вами получен новый уровень. Текущий уровень 440. Вам доступно 60 единиц очков талантов. Классовый бонус. Плюс 200 к силе. Плюс 200 к здоровью. Вам доступно 180 единиц характеристик. Внимание! Вы только что разрушили город. Жители Антрумы. Будут помнить это всегда. Вами получено звание «Чудовище». Отныне прирост положительной репутации со всеми существами, расами и социальными образованиями мира Аркона снижен десятикратно. Отныне снижения репутации со всеми существами, расами и социальными образованиями мира Аркона происходит в пять раз быстрее стандартного. Внимание! Вы в одном бою уничтожили 12 великих порождений мрака. Вами получено звание «Карающий меч тьмы». отныне весь урон наносимый вами врагам истинной тьмы увеличивается двукратно он приходит в себя яся помоги ему быстро яси а на что б то, -то по ходу попал светлый паладин и димонеса на земле такой поворот окончился бы костром для обоих Впрочем, демоны там встречаются только в сказках и больном воображении некоторых. Ну, а японские школьники так вообще мечтали бы о такой вот подруге. Боль отступила, но в голову словно залили свинец. Нужно вставать, но как же не хочется. Вот так просто лежать с закрытыми глазами и не думать ни о чем. Вторя мыслям. Над ухом железо. К лицу поднесли какую-то дрянь, и меня перекосило от резкого запаха. «Да хорош!» Я толкнул в сторону руку Ясмины, сел и, отмахнувшись от системных строк, силой провел ладонями по лицу. В латных перчатках делать это никому не советую, но в голове сразу же прояснилось. «Нормально, бьерны рядом». Значит, из Заной, по идее, порядок. Но откуда здесь взялась жрица? Они же стояли далеко позади. «Черт!» – прошептал я, едва не задохнувшись от подступившего ужаса. «Время! Сколько я пролежал!» Три часа 47 минут до завершения ивента. Знакомый голос справа заставил меня вздрогнуть. Я резко повернул голову и удивленно уставился на стоящую неподалеку Ксению. Ты еще откуда тут начатое было фраза оборвалась поскольку в трех метрах справа от жрицы обнаружилось еще два знакомых мне персонажа вернее 2 а леса и корнелия обе матери стояли вместе с Итоном, йоклой и заной. а в полусотни метров позади них на равнине растянулась огромное войско Закованные в мифрил тысячи элитной пехоты с оранжевыми и желто-черными штандартами домов, ровные ряды кавалерии. Несколько сотен жриц, навскидку не меньше десяти тысяч бойцов, к моим восьми с половиной. Да какого черта тут происходит? Я быстро пробежал глазами системные строки, резко обернулся, посмотрел на город и растерянно опустил взгляд. Щит исчез. Вместе с городом. Заклинание ушедших снесло вражескую магию и превратило Луу в груду развалин. Уцелел только храмовый комплекс. Все эти дома, улицы и готические дворцы лежали в руинах. И все это сотворил я. Город, в котором жило больше ста тысяч разумных. И это не понарошку. «Не на картинке, а в полукилометре впереди по дороге!» Я поднял взгляд, снова посмотрел на город, и меня вдруг затопило волной холодного ужаса. Грудь сдавила тисками, желудок скакнул к горлу, реальность завертелась безумной каруселью. Но длилось это только мгновение. «Человеческим разумом такое не осознать, и с ума сойти не получится!» Да, мне очень жаль, Луу, но я не собираюсь ни перед кем каяться. Мне не о чем сожалеть, и повторись ситуация, я бы поступил точно так же. Город когда-нибудь снова отстроит, его жители через три часа оживут, и жаль, что они погибли не все. Впереди, по периметру остатков стен, под предводительством трех матерей, выстроилась армия, которой еще не знала эта страна. Навскидку, около семи легионов, и даже думать не хочу, откуда они все повылазили. У тех воинов, что стояли в первых рядах, уровни не ниже трёхсотых. ХП от 10 миллионов, и если сфокусировать взгляд, становится всё понятно. На каждом дроу веселая иконка контроля и баф. Какие-то непонятные иероглифы. Описание усиления скрыто, но можно догадаться и так. Чтобы максимально отсрочить приступ, Лос подчинила себе жителей города. Без контроля баф очевидно, повесить было нельзя. И я не знаю, по доброй воле это произошло или как, но меня больше заботило другое. Как вся эта толпа смогла пережить заклинание? И какого хрена продолжается этот поганый ивент? «Я же всех посланников вроде убил, или так уже не считается?» Тысячи бойцов замерли в строю, глядя перед собой пустыми, безразличными взглядами. В паре десятков метров впереди застыли три натуральных чудовища. Петра из Кейда, Ганка из Арто, и Лиса, мать Медорана, Бав-богиня, апнул их до 650 уровня, увеличив ХП до 10 миллиардов у каждой. Чтобы сохранить город, Лос превратила большую часть жителей Лу в мобов. Но сейчас то посланник подох и почему бы не вернуть все как прежде. Обратный процесс невозможен или или я для них такой же посланник но да, чудовище. «Помню». Видя, что я окончательно пришел в себя и, очевидно, понимая, сколько накопилось вопросов, Йокла сделала едва заметный знак Корнелии и, подойдя, поинтересовалась. «Ты удивлен?» «Вот только дуру из себя не ломай!» Нахмурившись, сквозь зубы процедил я. «С каких это пор вы стали решать за меня?» «Никто за тебя не решал». Выдержав взгляд, пожала плечами девушка. «Их прибытие согласовано с Итаном». «Да, Крис», — тут же подтвердил герцог. «Для того, чтобы освободить этих дроу, нам придется их всех убить. Ведь только так они смогут снова стать разумными и ожить, когда мрак покинет страну». «Всех убить?» Я резко повернул голову, с пару секунд смотрел в спокойные глаза рыцаря, затем кивнул и со вздохом опустил взгляд. «Черт, как же мне все надоело!» И это ну конечно, виднее, но как же бесит понимание того, что сам я ничего почти не решаю!» Сначала Шера поставила перед фактом, теперь вот эти пожаловали, а мне только и остается, что дергаться, как той марионетке на ниточках. А еще обиднее осознавать, что никто в этом не виноват. И ушедшие, и Олеса с Корнелией, и даже Йокла, они ведь реально помогают как могут. Но как же задрала меня эта коридорка! Целый год сумасшедшего бега с препятствиями, не имея возможности остановиться или куда-то свернуть. Ведь вместо того, чтобы проломиться к храму и спокойно завершить квест, нам нужно устраивать тут Полтавскую битву. И все это в тот момент, когда остались считанные часы. Однако, как ни крути, друу освободить нужно. Иначе теряется смысл всей этой войны. Если быстро убить боссов, то остальная зачистка займет минут 30. Не больше. Должны, по идее, успеть. Вот только нервы ни не к черту. Ну да ладно, еще совсем чуть-чуть, и, надеюсь, отпустит У нас не было выбора. Дождавшись, когда я на нее посмотрю, Йокла вздохнула и задумчиво взглянула в сторону бывшего города. Когда ты использовал этот ужасный аркан, я думала, что живых там уже не осталось. Думала, да, но... Оказывается, госпожа ожидала чего-то подобного и сохранила армию на территории храма. Когда они вышли из ворот и двинулись сюда, мне показалось, что один к пяти – не слишком хороший расклад. «Десять тысяч пехоты и конницы. Два полных легиона эрантии. Показалось ей. Ну да. А система нашептала правильный выход». «А они, как я понимаю, заранее знали, что ты позовешь». Я усмехнулся и, подхватив с колен меч, уцепился за протянутую паладином руку. Стояли у порталов и ждали. «Так и есть». Ничуть не смутившись, кивнула спутница Лос. «Тебя же не было три дня. Вот мы все и готовились». И даже если бы я знала, что элам шин не выйдут с территории города, нам бы все равно потребовалась помощь. «Элам-Шин-Сарх?» поморщился я. «Что за...» «Воины воли богини!» Встретившись со мной взглядами, пояснила Корнелия. «Те, что добровольно ушли за черту, веря в свою смерть госпоже. Когда шансов на победу нет...» «Ты можешь попробовать продать свою жизнь подороже. Главное, чтобы богиня услышала». Жрица подошла ближе и, не отводя взгляда, дрогнувшим голосом произнесла. «Пойми, Крис, нам всем это важно. Быть здесь, когда решается судьба страны, и Олесе, и мне, и тем воинам, что пришли вместе с нами». Корнелия посмотрела в сторону Лоу. В глазах матери дома плеснулась затаённая боль. Она покачала головой, вздохнула и, переведя на меня взгляд уже спокойным голосом, произнесла «Алиан и клады с тобой, тёмный! Мы обсудили с Итаном тактику предстоящего боя и поможем тебе завершить начатое!»